Глава двадцать четвертая «Где она?» Ирвин отложил топор, который натирал, и поднялся. Свер остановился в дверях его комнаты. Смотрел спокойно, да только Атем слишком хорошо знал своего Риара. «О чем ты?» Свер сделал несколько неслышных шагов. «Я сейчас спрошу, а ты ответишь, Ирвин». С угрожающей мягкостью произнес Ильх. «Просто ответишь». «Итак, где она?» Атем покосился в сторону топора. Выдохнул. «В водах фьордов!» Риар прищурился. «Врёшь!» «Правда!» Твёрдо произнёс светловолосый Хёк. «Она меняла тебя! Туманила твой разум!» Я выполнил то, что должен сделать Атем. Утащил чужачку на дно к рыбам. Помог тебе сделать то, на что у тебя не хватало сил. Тяжелый удар кулаком отбросил Ирвина к стене. Он вскочил, стер тыльной стороной ладони крови с губы, оскалился. «Как ты посмел!» – прошипел Свер. И снова ударил. По-настоящему, сильно. И не будь на шее Ирвина кольца горлохума не поднялся бы. Но Атем снова встал, подхватил боевой топор. Я сделал то, что должен, упрямо повторил он. Больше чужачка тебя не потревожит. Ты свободен от нее!» Сверы издал короткий низкий рык, блеснул в узком луче света обнаженный меч, схлестнулся с топором. Мужчины рычали и бились громя покоя От удара Риара Ирвин рухнул на дверь дома, вывалился на мостовую и зашипел, когда его накрыла темная тень. А тем не смог сдержать призыв Хёга. Чешуйчатый морской змей боднул головой обратившегося черного зверя, впился ядовитыми клыками. И два Хёга покатились, сцепившись, разбивая стены, снося крыши, выдирая друг из друга клочья. Жители Неральдафы спешно разбегались, неслись в укрытие, стремясь спрятаться от ярости своих повелителей. Огромные когти царапали мостовую, с корнем выдирали деревца сверх сжал лапами извивающегося морского змея приподнял швырнул на камни но в этот момент тревожно забил на башне колокол и огненный хек оставил Ирвина взмыл вверх и заревел выпуская пламя а потом устремился к крепостной стене морской дракон шипя помотал башкой выплюнул ядовитую слюну, что прожгла дыру в стене дома и пополз вслед за реаром Частые удары с башни звучали гулко и тревожно, означая нападение. Ярость внутри застилает глаза багровой пеленой. Трудно думать, дышать, жить. Хочется лишь убивать. А тема я разорвал бы на куски, если бы не нападение на Альдафи. В этот раз трое. Дикие хёги. Чёрные. Злобные и голодные, почуявшие теплые человеческие тела. Обычно диких хёгов отпугивают крепостные стены, статуи и мои метки, но эти трое решили поживиться. И я обрадовался. Поднялся выше за грань облаков. Черные тени скользили внизу, вытягивая длинные шеи. Я упал на того, что был мощнее других. Вцепился клыками, отгрызая голову. От громогласного рева вздрогнули скалы. С наслаждением погрузил когти в живую плоть, разодрал. Пелена перед глазами исчезла, зрение стало ясным, четким. И желания понятными. Убивать. Вгрызаться, рвать, сжечь, выдирать мясо. Все, чтобы насытить мою ярость. Туша упала в воды возле неральдафа, Альдафа, я увидел, как оплел хвостом раненого хега морской змей, утянул в глубину. Да, в волнах нет никого страшнее. Ирвин утащит черного зверя на глубину, там и оставит, в пучине. Так же, как сделал с чужачкой. Лив. Имя полыхнуло перед глазами Багрова черным, так ярко, что я ослеп. И боль заставила закричать. Дикий рев пронесся на генерал Ральдафа, зарождая бурю в вышине. Почему так больно? Хёги живут в ярости, но не в боли. Хёги сильны и злы, хёги свободны. Так почему же так невыносимо больно? Во второго зверя вцепился когтями, не обращая внимания на то, что и мне уже подпортили шкуру. Сильные крылья утянули меня к стене, и там мы рухнули вместе, покатились, дробя камни. Разрушение — вот наша суть. Крики, стоны, плач, хаос — вот то, что мы несем. Ударились обок башни, звякнул и жалобно замолчал колокол. Шипастый хвост ударил меня плашмя, разрывая броню чешуи. Вывернуться не успел. И снова удар поперек, словно стальной плетью. Кровь брызнула на стену, а я взревел. Извернулся, вцепился, вгрызся. Сверху посыпались камни разрушающейся сигнальной башни. Разбился бронзовый вестник. Тяжелыми взмахами поднялся в воздух, таща тушу дикого хёгга. Ударил о землю, снова поднял. Ирвин в воде шипел, обвиваясь вокруг последнего, третьего. Морда морского змея вся в крови. Не понять, своей или чужой. Через минуту я сбросил добычу в расщелину между скал. Пронесся над волной. Вода уже успокаивалась. Под пенным гребнем извивался силуэт с плавниками. Ирвин жив. Вот только я не был уверен, что рад. Развернувшись, опалил огнем студеную воду и взмахнул крыльями. Время течет медленно. Я разрыл яму в груди золота, накрыл голову хвостом. Желтый металл обогрен кровью, что течет из моей шкуры. Больно. Не шкуре больно. Шкура зарастет. Прежде чем улечься, завалил камнями проход к подземному озеру. Лучше Ирвину не приходить. Убью. Время течет неспешно, и я закрываю глаза. Все равно перед ними лишь багрово-черное, больное. Здесь, в моей пещере, я чувствую запах чужачки. Она была здесь. Стояла возле золота. Смотрела. Ничего не взяла. Ни одна монетка не сохранила тепло ее пальцев. Слабый рык отражается от стен. Говорят, хёги могут спать веками. Это они и делают, когда слишком устают от людей. Или когда теряют разум. Теперь я тоже знаю, почему это происходит. Ярость хёга дает людям силу. Зов хёга дает детей и исцеление. А боль способна уничтожить всех вокруг. Я уже не помню, почему так важен Неральдафа, Зачем нужны фьорды? Я все забыл. Я хочу лишь убивать, хочу уничтожить этот город, по которому ходила Лив, хочу разодрать Ирвина, хочу утопить в крови всех, даже себя. Человек почти властен над зверем, и остатками разума я заставляю Хёгга оставаться на месте. Тяжело, больно. Я хрипло дышу, зарываюсь в золото, жду. Когда станет хоть капельку легче. Донар не соврал. Меня перевели в небольшую комнатку, поставили у дверей стражу. Но зато действительно дали все, что я просила. Первым делом я захотела узнать всю родословную местного Риара. Мне притащили свертки пищи бумаги, перья и чернила, а также приставили парнишку, обязанного отвечать на все мои вопросы. Юный Бьорн числился в Ауральхоле скальдом, шутом и потешником. Все потому, что уродился мальчик горбуном и оттого не мог держать ни копье, ни топор. Зато уже с детства демонстрировал впечатляющие умения в искусстве сложения букв и песенок. «Таких, как я, фьорды не жалуют», — ухмыльнулся парнишка. Светло-серые волосы торчали на его голове спутанными лохмами, пальцы потемнели от чернил. «Если человек уродился с горбом, значит, его родичи прогневали перворожденных Хёгов». От того и наказание! И таких детей лучше отдать в жертву морю!» Я покачала головой. «Да уж, о гуманизме здесь и не слышали». Правда, сам Бьорн мало походил на ущербного. Живой, веселый, всюду сующий свой нос подросток, которого очень интересовало, чем я занимаюсь. Не сдержавшись, я потихоньку показывала ему, как умножать и делить цифры, чему мальчик радовался, словно прянику. Щитоводы в Ауральхоле ценились и жили сыто. А это зачем? Он снова сунул перепачканный чернилами нос в мои чертежи. Это генеалогическое древо твоего Риара, улыбнулась я, обмакивая перо в чернильницу. Не отвлекайся, пожалуйста. Расскажи теперь о Вахенде, что родила мать Данара. Пищи важно надул щеки и начал говорить. Я же чертила ничего не линии и думала. Как ни странно, но мое нахождение в Ауральхоле оказалось величайшим подарком мне как исследователю. Под предлогом изучения семьи Риара я могла задавать вопросы. Хотя на основные, про кольцо Горлахума, Хёгов и их способности, Бьорн отказался отвечать на отрез, испуганно залепетав что-то про гнев перворожденных. Но зато я получила возможность изучать историю Ауральхола и самих фьордов, «То есть прекрасная Вахенди тоже была снежной, так?» — уточнила я. «Да. Белая, как снег на вершине горы, синеглазая, как ночное небо. Одна из прекраснейших дев-фьордов, ликом сравнимая лишь с луной». И я поморщилась. Порой в поисках рационального зерна приходилось пробиваться через подобную насказательность. Я поняла. А кто были ее родители? Уже через пару часов... Я кинула схему задумчивым взглядом. Любопытно. А жены у Риара нет, правильно? Так невесту-то похитил реарнер Альдафы. Всплеснул руками мой рассказчик. Чтоб ему пусто было зверю черному. Утащил прекрасную Эйли, и наставил нашего Риара без жены. Ну, ясно. Так вот кем была беловолосая девушка на перусвера. Воспоминание кольнуло, и я поежилась. Единственное, что я пыталась не делать, это не думать о золотоглазом Ильхе, не вспоминать его слова, прикосновения, насмешку. Пыталась, да выходило плохо. Спать я стала урывками, ведь в каждом сне был он. А мысли снова и снова возвращались к вопросу. Почему он так поступил? Приказал Ирвину выкинуть меня? Наказал за помощь Вильмару? Ответить могли лишь Ирвин или Свер, но их здесь не было. Я тряхнула отросшими кудрями и решительно сжала зубы. «Меня должна волновать лишь работа, значит, ею и стоит заняться». Однако внутри по-прежнему бились непонимание и обида. «Неужели Свер меня отдал? Он ведь говорил, что никогда». «Но что значит словаря, рассказанные чужачки?» «Расскажи мне о скале Стахегов! обернулась я к Бьорну. «О, я ее видел!» Блекло-голубые глаза парня загорелись восторгом. «Лишь раз, но помнить буду всю жизнь. Там собирается великий совет хёгов один раз в пять лет. И на время этого пира никто не крадет чужих дев, не топит корабли, не дерется. Хёги решают, с кем заключать союз, с кем обменяться ячменем или тканями, чьих дочерей взять в жены. Это называется большой сбор риаров. Следующий через три года» потому наш Риар так злится, ведь жену он сможет выторговать лишь там. «А карта у вас есть?» — с надеждой спросила я. «Посмотреть бы, где она, эта скала?» «Карт у нас много. Вот только зачем тебе знающая?» Ленивый голос заставил мое сердце встрепыхнуться. «Донар! И как я не заметила его?» «Впрочем, как бы я заметила, если он вошел не в дверь, а там, где входа не было?» Противная способность Риаров подчинять себе свои владения. Снежный шагнул ближе, недовольно глянул на Пищева. Бьорн сник. «Это всего лишь любопытство, мой Риар. Я уже привычно вскочила и склонила голову. Так и привыкну, тьфу-тьфу. Я никогда не видела скалу сотни хёгов. И, кажется, даже не слышала о ней», — протянул Донар, изучая мое лицо. «Ты не сказала, откуда ты, Оливия?» «Из племени у подножия великого Горлохума. Честно глядя в глаза Риару, сказала я. Донар перевел взгляд на мой стол, заваленный бумагами. «Сколько мне еще ждать ответа?» «Я уже близка к разгадке, мой Риар», — смиренно ответила я. «Мне нужно еще немного...» «Прошло уже десять дней. Я дал тебе время до полной луны. Поторопись». Пока ты напрасно ешь мясо и отвлекаешь моего пищева. Конечно, мой Риар. Благодарю тебя, мой Риар. Донар удалился, мы с Бьёрном упали на скамью. Я покажу тебе карту. Заговорщицкий проговорил парнишка. Если научишь делить большие цифры. Научу. Тихо произнесла я. Да, времени осталось немного, и надо все успеть. Причину, по которой у Риара не рождается наследник, я заподозрила уже давно. Предположила бы, что он вовсе не может иметь детей. Да Бьорн рассказал по секрету о пленницах, что понесли от Донара. Но вовсе не исследования Риара занимали меня все эти дни. Под предлогом поиска причин я лишь тянула время и изучала местные нравы. Но Снежный поставил ко мне стража, что таскался следом, позевывая. Ему я тоже улыбалась и каждый раз благодарила за пригляд. Так что мой охранник чаще всего глазел не на меня, а на пробегающих служанок или высоких тонких дев в искрящихся одеяниях, что ходили по улицам Ауральхола. Честно говоря, когда я увидела этих красавиц впервые, то застыла, открыв рот. Мимо меня прошла девушка невероятной завораживающей красоты, беловолосая и светлоглазая. Дорогой плащ из черного бархата сиял множеством искр, и я с изумлением поняла – бриллианты! Драгоценные камни сверкали и в волосах, ушах, на шее и пальцах чаровницы. «Вольнорождённая Аргель!» — шепнул мне Бьорн. «Сестра Риара!» «Какая она красивая!» — искренне произнесла я. И дева, кажется, услышала, взглянула с улыбкой и проплыла мимо. «Риар ничего не жалеет для сестры. Вырастил для нее уже горы искорок». «Ты говоришь о камнях?» — повернулась я к мальчику. «То есть как это вырастил?» «Ну так», — недоуменно поднял брови Бьорн. «Как все ульхёги, только у нашего Риара искры выходят чистейшие, не то что у этих полукровок из Гардашела. Все знают, что покупать искры надо в Ауральхоле, и нигде больше. Кровь у Риара чистейшая, вот и искры такие же. А можно мне увидеть, как выращиваются эти... искорки?» — полюбопытствовала я. И мы с Бьорном подпрыгнули, когда сзади раздался голос Данара. Ты очень любопытна, чужачка. Как и все женщины, мой Риар, я склонила голову. Но кажется, снежный не злился, напротив, пребывал в хорошем настроении и махнул мне рукой. Что ж, я покажу тебе искры, чтобы ты понимала мою силу и мощь Ауральхола. Бьорн при этих словах почему-то пригнул голову и кинулся прочь. Страж тоже метнулся под защиту стен. Одна я стояла и хлопала глазами, глядя, как усмехающийся Донар пригибается к земле, а потом его словно накрывает сияющая тень и поднимает голову уже не человек, зверь. Серо-белый, с бликами на чешуе, длинным хвостом и острыми иглами вдоль хребта. Снежный дракон величиной с небольшой дом. И вроде я уже знала о трансформации Хёгов, но стояла, открыв рот. Не в силах оторваться от невероятного зрелища. Зверь мотнул головой. Радужные глаза с вертикальным зрачком глянули на меня. Открыл пасть, показывая темно-серый язык и внушительные клыки, и ударил хвостом об брусчатку. Острый, как жало, кончик выбил каменную крошку совсем рядом со мной. Инстинктивно дернулась в сторону краем глаза, уловив мелькнувшую искру, и застыла пораженная. Бриллианты таились в чешуе драконьего хвоста. За серыми пластинами, броней, укрывающими его тело, мерцали драгоценные искры. И от удара одна скатилась вниз, упала в пыль дороги. Я присела, подняла. На испачканной чернилами ладошки подмигнул прозрачно-голубой бриллиант. «Можешь оставить себе», — сказал Риар, уже человек. «Если ответишь на мой вопрос, получишь еще десяток, да крупнее». С таким даром тебя любой воин возьмет в свой дом. Благодарю, мой Риар. На автомате ответила я. Донар кивнул и удалился. Я проводила его взглядом. И задумалась. Уже в который раз. Что будет, если конфедераты узнают обо всем, что я видела на фьордах? Пещеры свера, полные золота. Бытовая и необъяснимая магия. Бриллианты на шкуре Хёга. Подчинение моря, неба, земли. Жестокость рядом с жертвенностью. Мужчины и женщины, отличные от конфедератов, словно черное и белое. Два мира, которые невозможно смешать. И я, антрополог Оливия Орвей, уже готовая расписаться в своем полном бессилии и полнейшем провале исследовательской миссии. Потому что здесь, на фьордах, я с абсолютной ясностью осознала, что ни черта не знаю о человеческой природе. Я словно глупая примитивная старуха, что сидит в пещере, чертит знаки на остывшей зале и считает, что видела мир. А на самом деле она видела лишь свою пещеру. Мне стало дурно. Я схватилась за голову и почти взвыла. Бьорн смотрел на меня с жалостью, верно посчитав, что я так одурела от вида искорок. А я осознавала, что мой мир изменился настолько, что я уже не могу стать прежней Оливией. Все, во что я верила, все, что было смыслом моей жизни, рассыпалось в прах. И ничего не осталось. И в то же время я не могу остаться здесь, на фьордах. Это я тоже понимала. И сейчас мне нужна была карта, чтобы покинуть Ауральхол. Другого варианта у меня не было. Чтобы я не сказала Донару, все закончится тем, что мне придется выполнять женские обязанности. По-другому здесь не выйдет. Фьорды пока не готовы к эмансипации. А я не готова стать игрушкой для развлечения. Красиво, правда? Мальчик все-таки решил меня поддержать. Искорки нашего Риара дорого стоят, ведь они не просто украшают, но и защищают от холода. Держи при себе и никогда не замерзнешь. Я разжала ладонь, блеснул на руке камушек. Я думаю, что тебе пригодится одна вещь, Бьорн. Очнулась я и достала из кармашка кусочек бумаги и карандаш. «Ты ведь умеешь вырезать деревянные поделки?» «Так вот, сделай кое-что. Смотри, я нарисую. Сделай вот такую деревянную рамку. Внутри поставь палочки, а на них надень костяшки. Это называется счеты, Бьорн. И с ними ты будешь самым искусным в сложении цифр. Ты ведь хотел этого? А взамен... Раздобудь мне карту» сможешь?» Парнишка схватил рисунок и умчался. Я же устремилась в свои комнаты под присмотром скучающего стража. Ирвин посмотрел на девушку, что спала рядом. Белые волосы разметались по темному покрывалу, ногое тело раскрылось. Красиво. Атем уныло скривился. Прав был Свер. Прекрасная снежная Эйлин желает лишь шелкой и драгоценности, А в постели с ней скучно. Да и слишком легко она пошла за Хёгом, позабыв о своем муже. Противно как-то. А любоваться белым телом надоедает слишком быстро. Вот и Ирвин уже налюбовался. А ведь когда-то казалось, что заполучил он деву и не выпустит ее из спальни целую зиму. Зима еще не началась, а он уже присытился. Дева заворочилась во сне, недовольно чмокнула губами. И Атем испытал внезапный приступ раздражения. Дернул Эйлин за руку. «Просыпайся!» «Что?» Эйлин с хлопала длинными ресницами, смотрела непонимающе. И раздражение усилилось. «Одевайся и уходи!» Приказал Ирвин, сталкивая деву с постели. «Живо!» «Что? Ну почему?» Атем рыкнул, не желая объяснять. Иди в свой дом, поняла? Тебя проводят. Ну, как же? Я же думала... Убирайся, прошепел Ирвин. Дева живо вскочила, подхватила свое шелковое платье и украшения, которыми щедро одарил ее Атем. Прижала к груди, словно боясь, что отнимет. И мужчина скривился, отвернулся. Прав был, Свер. Прав. Досада переросла в раскаяние, что мучило уже десять дней. Как раз столько прошло с нападения диких хёгов, Как раз столько Риар не показывается в Неральдафе. И воины уже задают вопросы. Пока осторожные, боязливые, но скоро голоса окрепнут. И тогда придет десятка самых сильных и спросит, готов ли Атем стать Риаром, раз прежний исчез. Людям нужен тот, кто будет их защищать, беречь направлять, кому они пойдут с просьбами и жалобами, за кого будут сражаться и кто подарит зов. Вот только Ирвин совершенно не желал становиться этим хёгом. Под крылом свера ему всегда было спокойно. Он мог топить по его приказу корабли, драться с пришлыми, таскать на дно врагов и воровать чужих дев, а потом пировать, сидя по левую руку от черного Риара. А теперь свер исчез. И вход в пещеру с золотом закрыт. Там ли Риар или где-то в недрах скал, не узнать. Неральдафы потихоньку отстраивают. Возводят разрушенную башню, чинят стену. И пока люди заняты. Но скоро... Ирвин зашипел, отгоняя тень своего Хёга. Ему хотелось, как обычно, уйти в глубину, зная, что сверх все решит и совсем справится. Но теперь и решать приходилось Атему. И голова Ирвина уже гудела от вопросов, жалоб, недовольства. И даже беловолосая Эйлин не смогла развлечь. Снулая рыба, а не дева. Не то, что чужачка из-за тумана. В той жила душа воина. Или Хёга. И Лиф никогда не предала бы своего мужа. Глаза бы выцарапала за предложение, что сделал Ирвин белоснежной Эйлин. Может, потому он так и злится? Потому что лив всегда вызывала слишком непонятные чувства. Интерес. Ее хотелось разгадывать, хотелось изучать. Он мог бы увлечься чужачкой так же, как и свер, но не желал этого признавать. Ирвин потер колючий от щетины подбородок, устало прикрыл глаза. Он бы сказал Риару, что девка жива. Да где же его теперь искать? А впрочем лучше не говорить. Чего Риар точно не простит, так это того, что его Оливия и пользуется другой, да еще и Снежный. Нет, такого Свер точно не потерпит. А в том, что Лиф уже греет Динару постель, Ирвин не сомневался. И ведь хотел оставить чужачку на дне, да не смог. Думал, свалится по дороге, не выдержит, а она висела на его шкуре, как не крутился и утащить в глубину, Ирвин не решился. Выкинул на берег, злясь и на себя, и налив Горький привкус остался на языке, и Атем сглотнул его морщась. Вкус предательства, вот что это! Его предательство! И вроде правильно все сделал, но почему же так плохо? Ирих сплюнул на пол, пытаясь избавиться от горечи. Да не вышло. И что теперь делать? он не знал раздраженно схватил свою одежду натянул торопливо и отправился в единственное место где в последние дни находил успокоение с северной стороны Неральдафы, на клочке суши в море стоял одинокий дом соленый ветер долетающие брызги воды покрыли темные просмоленные бревна белым налетом Крохотные оконца заколочены досками но из трубы вился дымок показывая что жилище обитаемо Ирвин выполз на берег, встряхнулся, возвращаясь в человеческое тело, оправил мокрую одежду. Холода он не чувствовал, даже стоя на двух ногах, а не ползая змеем. Да и ткань на нем высохла почти мгновенно. Атем толкнул дверь и уставился на вскочившего с кровати мальчишку, что таращился на него со смесью испуга и обожания. «Чего встал? Тебе рано прыгать!» — ворчливо спросил Атем бухнул на грубо сколоченный стол кожаный непромокаемый сверток с мясом вареными яйцами хлебом и сыром и подумал что надо было принести густого бульона с кусочками теста такой варили в племени где родился ирвин хотя это мы и забрали оттуда совсем мальчишкой но вкус того варева он помнил вот только тащить похлебку будучи морским змеем не слишком удобно да и остынет все в водах фьорда потому придется мальчику довольствоваться сухим и холодным припасом. «Пусть бережет тебя море, Ирвин Хёк. Благодарно произнес Вилмар, склоняя голову и упрямо не садясь на узкую кровать в углу. Ирвин хоть и хмыкнул, но посмотрел одобрительно. «В мальчишке есть характер и сила. Значит, выйдет из него хороший воин. Хоть и никогда, Хёк! Примерить второй раз кольцо Гарлахума не удавалось никому» хотя бы потому, что в этом поединке не было таких, как Вильмар. Мальчишки либо справлялись с духом дикого зверя, либо, и чаще, погибали. И, словно услышав его мысли, мальчик шагнул ближе, вскинул голову. Бледный, с синевой под глазами, но губы сжаты решительно. «Скажи, что будет со мной, Эрвин И как получилось, что я остался жив?» Вильмар растерянно тронул свою шею. На мне нет кольца, а ребра сломаны. Значит, я проиграл, ведь так? И значит...» Мальчик осекся, но взгляд остался упрямым. «И значит, не имею права на жизнь!» Ирвин хмыкнул и опустился на скамью у стены. «Торопишься умереть, вельмар? Вырасти для начала. А там у тебя будет много возможностей отправиться в вечность. А пока рано. Нечего тебе рассказать перворожденным хёгам за гранью. Нечем позабавить. Поэтому сегодня ты отправишься в Шарандальхол. «Куда — Куда? — изумился мальчишка. — Это за морем. Далеко. Ирвин смотрел сурово, не позволяя себе улыбку. Хотя и хотелось рассмеяться, глядя на вытаращенные детские глазенки. Но Атем вспомнил Свера. Тот умел выглядеть так, что даже бывалые воины вздрагивали. Или Ширвин знал, что в душе сверт то веселится, то раздражается от того, как его боятся. Но воспоминание сослужило добрую службу, и Атем остался серьезным. «Да. Считай это приказом твоего Риара, Вельмар. Ты отправишься на корабле, что скоро пройдет мимо берегов Ниральдафы. Это послание отдашь рулевому». На стол лег запечатанный воском свиток. «И сделаешь все, чтобы стать достойным воином» а о кольце горлахума забудь и никогда не рассказывай, что пытался его надеть. Никому. Понял меня?» Мальчик хлопнул длинными темными ресницами, светлокарие глаза блеснули. «Но как же?» «Я непонятно говорю, что ты споришь со мной!» Ирвин резко поднялся, посмотрел высока. и снова напомнил себе Свера. «Понятно!» Испуганно залепетал Вильмар выпрямился, глянул смело. «Я все запомнил, Ирвин Хёк. Я сделаю так, как велит мой Риар и ты. Это...» Он облизнул губы. «Это ведь не просто так, да? Я вам нужен там, в Шарандальхоле, так?» «Поешь», — насмешливо ответил Ирвин. «И помни мои слова. Стань достойным воином». О том, что мальчик никогда не увидит мать и родичей, Ирвин промолчал. В конце концов, Велимар знал, на что идет, желая примерить кольцо Горлахума. И по закону, выжившего парня надо принести в жертву, скинув в воды фьорда, дабы успокоить разбуженных диких йогов. Впрочем, именно это Атем и скажет сегодня вечером на Совете воинов. Прищуривший Сирвин наблюдал за парнишкой, собирающим нехитрые пожитки. Движения у мальчика все еще были скованными. Берег срастающиеся ребра, но помогать Атем не стал. Это лишь оскорбит и без того растерянного вельмара. Помогать собирать скарб воину может лишь мать или жена, но никак не другой воин, тут уж каждый обязан справляться сам. Так что Ирвин вышел, остановился возле валунов, поросших мхом и закрывающих домик от соленых брызг. На горизонте черным зубом торчал горлахум, над вершиной вулкана стелился белый дым. В другой стороне высилась башня Неральдафе, Ирвин привычно приложил ладонь глазам, всматриваясь в блики на воде. Точку в волнах не заметил бы человеческий глаз, но угадал взор Хёга. «Корабль. Значит, пора». И Вильмар вовремя появился за спиной, закрыл дверь дома, глянул вопросительно. «Промокнешь», — ворчаливо предупредил Ирвин и хмыкнул на предвкушение в глазах мальчика. «Конечно». Кто еще может похвастаться, что его таскал на своей чушуе морской змей? Да не бывает такого. Атем мотнул головой, отбрасывая с лица отросшие пряди, и с разбега прыгнул в воду. Через миг над отвесным скалистым берегом поднялась узкая длинная морда со змеиными глазами. Солнце блеснуло на шкуре, до прозрачности высветило растопыренные плавники. Вильмар восторженно выдохнул, Закинул сверток с пожитками на спину и залез на шею Хёга. Тот фыркнул, выпуская из ноздрей белёсый дымок, и скользнул в водную гладь, пытаясь не намочить своего седока. Через несколько часов, оставив мальчика на корабле своего давнего знакомого, Ирвин ушел в глубину. Промчался сквозь косяк из тысяч плоских серебристых рыбин, открытой пастью схватил сразу десяток, заглотил. Поурчал довольно, ударил хвостом, выпрыгнул из воды. Радость наполняла Атема, и это было странно, ведь он только что нарушил закон фьордов. И велвы прорицательницы вещают, что за нарушение покарают древние хёги, озлобятся на преступника. Но внутри Ирвина было спокойно. Пусть серчают, думал он, гоняясь за испуганной пестрохвостой рыбёхой. Зато мальчишка вырастет, найдет свою деву, наплодит детей. Может, и права чужачка Лив? Может и права.